Глава 8. Сидим, болтаем. Хорошо сидим, надо отметить. Мне нравится, несмотря на то, что почти ничего не ем. Компания такая, что о пище можно и забыть. В какой-то момент заметила, что босс под столом поймал кончик моей косы и на автомате то теребит ее, то на палец волосы накручивает. Как можно более аккуратно и незаметно свою косу забрала и перекинула на другое плечо, ближе к Алексею. Шеф, кажется, даже и не заметил, как у него отняли игрушку, при этом также не заметив до этого, что ее сцапал. Сидим дальше. Проходит минут двадцать. Чувствую, что что-то не так. Осматриваюсь. Опа! Кончик косы неведомым образом опять оказался в руках Андрея Александровича. Вот как. Забрала тихонечко. Время позднее. Мужчины постепенно перешли с общих на студенческие темы, Оказывается, Андрей и Алексей вместе учились в университете, и им есть что вспомнить. Сдерживаю зевки. м, -м спать уже хочется», — аккуратно намекаю я. «Вставать завтра рано». «Иди-иди, Ксюш!» — на секунду отрываясь от интересного разговора с другом, произносит Радов. «Оба мужчины уже изрядно выпили, глаза осоловевшие у них». Хм, ну а вы?» По домам вообще-то пора. Пусть такси вызывают и едут. Мы еще немного посидим, хорошо? Ну, оставлять на кухне двух мужиков на веселе и идти спать? А, и ладно. Любимому боссу можно все. Андрей Александрович, я вам сейчас запасной ключ принесу. Когда закончите, дверь за собой закроете, а утром на работе мне ключ отдадите. Конечно, конечно. В очередной раз вытащила косу из цепких рук начальника и пошла за ключом. Совершила все ночные приготовления и заперлась у себя в спальне. Упала на постель. Судя по звукам, друзья все еще заседают на моей кухне. Фыркнула. Кому рассказать, что мой мега-босс со своим тоже весьма крутым другом тут у меня по-простому сидят, компанствуют, не поверят. Надо было на телефон хоть заснять. Утро звенит будильник. С трудом открываю глаза, умываюсь, собираюсь на работу. На кухне бардак, пустые бутылки, грязная посуда. Вечером уже уберу. Проходя мимо гостиной, застала удивительную картину. Диван. На нем два тела, лежащие валетом. Один плед на двоих. Вот это да. о Сверху на спинке дивана примостился и спит Себа. Вот сейчас точно сфотографирую на память, и потом, если босс не будет пораньше домой отпускать... Стану этим фото шантажировать. Сфотографировала. Подхожу к той части дивана, где расположился шеф, трясу начальника за плечом. «Андрей Александрович, вставайте, вам на работу пора». «Ксюшенька, я сегодня задержусь», — сонно произносит мужчина, не открывая глаз. «Андрей Александрович, едва сдерживаюсь от хохота». «Я против, чтобы вы у меня дома задерживались в мое отсутствие». К тому же вы обещали сегодня со мной побегать. Так, а где я? У меня дома. Что я здесь делаю? Мне это тоже очень интересно. Мы с тобой переспали? все таки не сдержала смешок. Мы? Нет. Но вот чем вы тут со своим другом ночью занимались, что в итоге теперь вместе спите, мне неизвестно. У Алексея лучше спросите. Чего ты сейчас от меня хочешь? Все еще хмурый и сонный начальник пытается укрыться пледом и отвернуться от меня. Тяжко вздыхаю. Я уже сказала, мне на работу надо, а то мой шеф ругаться на меня за опоздание будет. Так езжай. Не могу. Почему? Помимо того, что я против, чтобы вы тут оставались спать, пока я на вас работаю, вы со мной бегать хотели. Тюшенька, милая, отстань. Ох, голова трещит. Понятно. Сходила на кухню за водой и таблетками от головы. Подумав, прихватила со стола открытую, но еще не до конца приконченную бутылку хмельного напитка. Пусть босс сам решает, чем ему лучше лечиться. «Шеф! Шеф!» «Да не буду я к вам с вопросами приставать. Повернитесь!» Нехоти радов все-таки вынырнул из-под пледа, уже не хмуро на меня глядя. «Что?» «Вот!» — указала пальцем на табуретку с пачкой таблеток и напитками. «Алексею ведь тоже лечение понадобится?» «Таблетки от головы. Я пошла. Ключи от квартиры у вас есть. Добрых снов!» «Ксюша, ты ангел, моя лучшая помощница!» — сонно пробормотал босс, хватаясь за бутылку. «Иди, милая, не волнуйся. Квартира под присмотром. Кота накормлю». «Вот спасибо!» — насмешливо фыркнула я. «Бегать пришлось одной» а потом придумывать причины отсутствия босса на рабочем месте. Посетителей к начальнику сегодня был шквал. И всем срочно. А я что? Бедную пухленькую Ксюшу не порвали чуть на маленьких и худеньких. Ближе к обеду соизволил появиться мой помятый любимый босс. Радов хмур, небрид, и с початой бутылкой выпивки в руке. Ну как тут? Все нормально? Дашев? Хорошо, домой сегодня вместе поедем к тебе. На такси. Андрей Александрович фыркнул. Не делай такие круглые глаза. Мне машину нужно забрать. Перегнал ее на платную стоянку. Все-таки слишком она приметная дорогая. Не хочу дразнить народ. Но вот до работы бы я не рискнул ехать. Еще не все выветрилось. Кота, кстати, накормил. Алексей уехал? Нет. Э -э почему? У него выходной сегодня. С легкой завистью произнес шеф. И что, что выходной? Почему у меня в квартире нужно его проводить? А чего мотаться? Дождется нас, и поедем уже нормально, погуляем, как хотели. Опять? Что значит опять? Вчера из-за того, что кто-то сбежал, прогулки так и не вышло. Может, не надо? Босс окинул меня тяжелым, строгим взглядом, на мгновение даже стало страшно. «Ксения Михайловна, вы что, уклоняетесь от вечернего производственного совещания?» Подавилась воздухом. «Андрей Александрович, так нечестно». «Честно, Ксюша. Мало ли, когда мне может понадобиться мой личный помощник. Ты против?» «Отказ Радов не примет. Мужчина сейчас явно дал мне это понять. Либо играю на его условиях, либо уже не считаюсь личным помощником». «Нет, Андрей Александрович, не против». «Ну вот и хорошо. Сделай мне, пожалуйста, кофе». Хлопнула дверь, босс удалился к себе в кабинет. «Хочется что-нибудь разбить. Вместо этого беру телефон и звоню себе домой». «Алло?» Голос Алексея такой хриплый, сонный, сексуальный. «Ну да, это тоже». Чуть откашлялась в попытке изменить свой голос. «Андрей, ты дома?» «Как хорошо». «Мы сейчас с Мишей к вам заедем, завезем соленье, и бабушка пирожки напекла очень вкусные, просила вам передать. Посидим тогда, чай попьем, поболтаем. А то по телефону это не то». «Не понял, вы кто?» Судя по голосу, Алексей уже напрягся, чует подставу. Тихо давлюсь смехом. «Андрюша, ты что, спишь еще? Не узнал спросонья?» Это же я, Вера Павловна, теща твоя любимая. Так, в общем, я предупредила, мы минут через 15-20 приедем. Отключила звонок. Интересно, что там сейчас Алексей делает? Понял, что это подстава, или подумал, что действительно сейчас мои родители приедут? Если поверил, то сейчас носится по квартире, одеваясь. Надеюсь, уедет. Через минут пять из своего кабинета вышел растерянный босс. Слушай, тут родители тебе домой звонили, сказали, что едут в гости. Алексей интересуется ему, как уходить или твоим новым женихом представиться. Вот наглость. Хм, а что, Алексей настолько бесстрашный? Вот и я думаю, что как-то не время еще. Тогда я говорю ему, чтобы уходил, хорошо? Ладно. Сегодняшний рабочий день выдался очень напряженным. Горячее утро без начальника, а потом и день с начальником. Реорганизация уже началась, специалисты прибыли на прошлой неделе, а уже сегодня появились сообщения о первых увольнениях. Недовольных масса. Вновь вспыхивают скандалы, причем все шишки летят на моего дорогого босса, ведь по идее он же затеял весь этот процесс. Чувствую скоро и скандально известного героя-любовника и покорителя женских сердец, радов превратиться тоже в известного человека, но только печально известного того, кто принес смуту и хаос в компанию. Забыла в итоге сегодня пообедать. Хорошо шеф не забыл, что нужно полноценно питаться и отдыхать. А потому постановил. «Пусть хоть на головах тут стоят и истерят, что меня нет. Рабочий день закончен. Ксюш, собирайся, поехали!» «Рисковый у меня босс. Вся компания в истерике, а ему хоть бы что». Такси подъехало к дому. «Сюш, у тебя проблем с родителями-то не было? Они же приехали, а им никто не открыл», — поинтересовался шеф, идя со мной по улице. «А, да, все нормально», — сказала маме, что она, видимо, ошиблась номером или неправильно соединили. А про Андрея сказала, что он вообще в длительную командировку уехал. «Понятно, молодец. Я заметил, ты вообще находчивая», — насторожилась. Как-то уж очень ехидно босс произнес последнюю фразу. «Ну, я пойду?» — спросила я, когда довела шефа до парковки. «Иди, Ксюшенька. А как же производственное совещание?» «Что, ты уже захотела поехать?» «Нет, просто вы же настаивали. Мне нужно домой заехать, переодеться, ну а там посмотрим. Позвоню тебе через часик». «О, ну здорово. Спокойно хоть вечер проведу». Повезло, в этот раз бабушек у подъезда не наблюдается. Видимо, они на обходе. Но чувствую, меня ждет скоро допрос с пристрастием. Захожу домой. Встречает меня Себастьян и вкусный запах жареной курочки. Его я ни с чем не перепутаю. С кухни доносятся звуки включенного телевизора, а еще оттуда слышатся шаги, и в коридор выглядывает улыбающийся Алексей. На мужчине надет мой любимый красный фартук. Моя челюсть так и отвисла. «Алексей, а что вы здесь делаете?» «Ксения, давайте перейдем на «ты».» Полагаю, исходя из данной ситуации, обращаться друг к другу официально уже неуместно. «Я бы поспорила, но не буду. Сейчас меня волнует другое». «Хорошо. Я задала вопрос». «Ксюша, я честно ушел из твоей квартиры, но у подъезда столкнулся с Ольгой Тимофеевной. Тогда я еще не знал...» что ее так зовут, она остановила меня, спросила, не я ли шапку потерял. Сам не понял, как она ловко вовлекла меня в разговор. Простоял с ней не меньше получаса. «Речь о тебе там заходила. Меня выпытывали о моих намерениях в твоем отношении. Я объяснил, что пока мы дружим. Тут еще речь зашла о том, что я хотел подождать тебя с работы, но должны приехать твои родители, а может и уже приехали, чтобы завести еду на что Ольга Тимофеевна заметила, что знает их в лицо, и пока никто не проходил. В общем, мы подумали и решили подождать. «Ну не задержатся же твои родители у закрытой двери пустой квартиры». В итоге, спустя еще полчаса, никто не приехал. Бабушка осталась сидеть у подъезда, а я сходил еще раз в магазин, потом поднялся в квартиру, прибрался тут немного после наших вчерашних посиделок. «У тебя тут кран в ванной протекал». «Я починил. И полочка». Что у полочка? Я нахожусь в полной прострации. Немного подправил. Она криво висела и плохо держалась. А, ну и несколько перегоревших лампочек заодно поменял. Отчитался Лёша и только после этого спросил. Ничего, что я тут похозяйничал. И глаза у мужчины, как у моего кота, когда он очень хочет кушать. Только ни капли не трогает. Себа милый, а Алексей большой такой бородатый дядя. На самом деле мой мир разбился в дребезги еще на моменте с полочкой. Стою в полном шоке, слов нет. Сюш, а с родителями, это ты ведь мне утром звонила?» «Я». Не стала скрываться и отпираться. «А зачем?» «Хотела, чтобы вы ушли». «Почему?» И опять этот взгляд кота. «Я против, чтобы малознакомый мужчина хозяйничал у меня в доме. К тому же вечером не хотела никуда ехать. Ну вот, надеюсь, максимально прямо и честно. Обидится и ладно, зато, может, дойдет наконец». Жду реакции. Проходит секунда, вторая, Алексей думает, а потом широко улыбается и неожиданно выдаёт. «Значит, надо познакомиться поближе». «А ехать я тоже сегодня никуда не хочу». Весь мужской род такой непробиваемый. Алексей. Ксюша, мы же теперь неофициально общаемся. Можно просто Лёша. Алексей. Пожалуйста. Один шанс. Вот чувствует мужчина, что я собираюсь его выпроваживать. Ладно, что уж я. Не буду превращаться в мужа-ненавистницу. Когда еще такая компания интересная у меня будет? Успею в компании одного себя дома насидеться. Лёша. «Ты зачем курицу приготовил?» Чуть не оговорилась, смотрела один хороший фильм, так там с той же интонацией про разбритые усы спрашивали. «А что такое?» «Я вообще-то на диете. Это издевательство такое изощренное?» «Нет, я себе и коту». «А, ну тогда ладно». Зашла к себе в комнату, переоделась в домашнее платье, задержалась у зеркала, Тщательно причесалась, обновила макияж, брызнула на себя духами. Так, еще бы тапочки домашние сменить на летние туфельки. Вот зачем я это делаю, а? Мужчина в доме. Вот зачем? Пусть будущего с этим мужчиной я не вижу, но просто почувствовать себя женщиной, которая может кого-то заинтересовать, хочется. Оценила свой внешний вид в зеркале. Отметила, что платье на мне стало висеть уже так заметно, а еще месяц назад я не могла его натянуть. Встала к зеркалу боком, втянула живот, выпятила грудь, встала на цыпочки. А я вроде симпатичнее все-таки становлюсь. Еще немного подумав, распустила косу. Еще подумала, заплела обратно. Блин. Я же сегодня утром взвеситься забыла со всеми этими неожиданными находками двух несознательных тел на диване. Тихонечко вышла из комнаты. Судя по звукам, Алексей уже на кухне, переобулась в туфли. Предстала предсветлые очи своего навязчивого гостя. Алексей улыбнулся мне радостно, опять пытаясь смотреть, как Себастьян. Мое каменное сердце не дрогнуло. Села за стол и постаралась отразить на своем лице самые печальные и грустные эмоции. «Что такое?» – заботливо поинтересовался Алексей. «Пахнет тут так вкусно!» «Ну, мужчина смотрит виновато. Тебе же можно что-то кушать? Давай ты то, что можно, сейчас съешь, и пойдем в парк погуляем, а тут пока все выветрится». «С подозрением смотрю на Алексея». «Ты меня на свидание так приглашаешь?» «А если да, то что?» «Я не готова к свиданиям». «Тогда другой вопрос». «Я тебе симпатичен? Нравлюсь тебе?» — напрямую спросил Алексей. «Ну...» — тяну с ответом. Чем дольше тянуть, тем больше в удивлении округляются глаза Лёши. Видимо, этот самоуверенный самец не ожидал с моей стороны сомнений. «Ты симпатичный, приятный в общении, замялась. «Но...» — не выдержал Алексей. «Мне не понравилась ситуация с той девушкой у тебя на даче». «А что с ней не так?» «Так, надо же и босса не выдать, что он мне информацию слил про причины охлаждения интереса Лёши к той красотке. Мне показалось, что у тебя с ней все серьезно, и тут вдруг ты предлагаешь свидание мне. Со стороны ты кажешься ветреным и ненадежным. Мне уже одного моего ненадежного мужа выше крыши хватило». Алексей поперхнулся воздухом. Ну, я согласен, что поступал не слишком ответственно в тот день, однако на мне и не лежит каких-то серьезных обязательств. Пока я свободен, могу себе позволить быть переменчивым. Но сравнивать меня со своим мужем не стоит. У меня были серьезные отношения. Когда я с кем-то именно встречался, то ни за что не позволял себе измены. «Ксюша, скажу честно, ты меня заинтересовала. Мне хочется с тобой пообщаться поближе». «Я не буду настаивать, если ты против, но прошу все же дать мне шанс. Только встречи и общение, хорошо? И мы не будем называть их свиданиями». «А как тогда?» «Ну, можно культурные мероприятия, встречи по интересам». «Дружеские посиделки?» — решила добавить я вариант. Стало смешно. Алексей сморщился. «Нет, мне не нравится слово «дружеские». Пусть будут душевные посиделки, хорошо?» «Ладно». «То есть ты согласна?» «Хорошо. Душевная прогулка в парке. Так подойдет». Мужчина победно улыбнулся, глаза его коварно заблестели. «Ну-ну». Мы действительно сходили в дворовый парк со множеством детских площадок и гуляющих мамочек. И только там я поняла, в чем именно было коварство моего ухажера. В парке нам встретилось много моих знакомых, бабушки в основном. Периодически пришлось останавливаться, чтобы поздороваться. И в итоге приходилось со всеми знакомить такого милого, приветливого Алексея. В глазах бабушек уже через минуту общения с моим кавалером можно было прочитать блаженное выражение. «Чувствую, скоро мне все уши прожужжат, какой у меня новый знакомый хороший, и вообще, что как только разведусь, теряться не надо. Сразу брать и вести под венец следующего кандидата». А где-то спустя час позвонил мой босс. Все уж, ну что, как дела? Все хорошо, Андрей Александрович. Алексей еще у тебя? Ну, не совсем, мы гуляем. Дай, пожалуйста, ему трубку, а то он свой телефон не берет. Лёша, тебя. Алексей забирает у меня маленький белый телефончик. Да. Привет. Еще раз. Молчание. Алексей слушает. Нет, нет, я. «Я против. Взгляд в мою сторону». «Нет». В этот раз мой спутник надолго замолкает, слушая, что ему говорит Андрей. «Ладно. Ладно. Через полчаса». Мужчина возвращает мне телефон. «Фюша, как ты смотришь на то, чтобы съездить в караоке?» В глазах Алексея я вижу ожидание и предвкушение отказа. Такое ощущение, что ухажер мой против этой поездки и надеется, что я сама откажусь ехать». Отличная идея. А что мне терять? Что-то я уже начинаю входить во вкус. С мужем моим мы в последнее время вообще никуда не ходили. Он приходил домой поздно и уставший. Уверена? Да. Тогда едем. Вздохнул мой спутник и повел меня в ту сторону, где оставил свою машину. Приехали в симпатичный ресторанчик, оформленный в китайском стиле, где на заднем из столиков уже поджидал мой горячо любимый шеф. Села на длинный широкий диван. Рядом пристроился хмурый Алексей. «Ну, вот я и нашел альтернативу клубу», — первым делом довольно заявил Радов. «Здесь и музыка, и потанцевать можно, и публика приличная. Снять кого-то на ночь здесь не самоцель, как правило». «А ты считаешь, что Ксюше вообще все это нужно?» Леша выглядит все так же хмуро. «Она домашняя девушка, а ты, такое впечатление, задался целью сделать из нее оторву». «А какая разница, что считаю я?» «Давай у самой Ксюши спросим, что ей нужно, а что нет». Спорщики дружно воззрились на меня. На лице каждого мужчины ожидания. «Если бы мне это было не нужно, то меня бы здесь и не было», — просто ответила я. Босс мне подмигнул, Алексей поморщился, словно кислый лимон съел. «А оторвы я все равно вряд ли стану». «Ксюша, я бы на твоем месте не зарекался. Я вижу в тебе потенциал» шутливо произнес мой шеф. Мужчины заказали в основном только напитки. Андрей с Алексеем болтают между собой, обсуждая какие-то свои, часто деловые темы, а я с интересом наблюдаю за посетителями, что выступают в караоке. Атмосфера приятная. Мои соседи по столику дружно приняли решение, что выпивают оба. Шеф сюда на такси приехал, а Алексей, с моего позволения, решил, что обратно вызовем тоже такси. Постепенно мои спутники доходят до нужной для выступления кондиции. К слову, в ресторане становится все более шумно и весело, а песни для исполнения выбираются задорные, что так и хочется танцевать. Первым в нашей небольшой компании решается выступить Алексей. У моего кавалера приятный низкий голос с хрипотцой. Слушать одно удовольствие. Признаться честно, я была очарована. Ну что же, пойду и я, что ли, спою? произнес шеф, залпом допивая стопку своего горячительного напитка. «Интересно, интересно. С готовностью достаю телефон. Будет у меня еще видео в новую коллекцию под условным названием «Босс вне работы». «О, ты снимала на видео?» — интересуется Алексей, садясь рядом со мной. «Тебя нет. Тебя слушала и наслаждалась». «А с Андреем что?» — со странной интонацией интересуется у меня мой брутальный собеседник». Компромат снимаю на шефа, чтобы раньше иногда с работы отпускал. Только не сдавай меня, пожалуйста. Радов уже выбрал себе песню и запел. Разговоры и шум в ресторане сразу утихли. Я поражена. Оказывается, Андрей поет так, что сердце мое невольно замирает, а потом бьется часто-часто. Приятный баритон, душевное исполнение, подача, улыбка. Шеф поет «Love me tender». И уровень исполнения более чем хороший. Под конец песни зрители взрываются бурными аплодисментами. Радова не отпускают, и он поет еще пару песен. Так, перехожу все-таки в категорию преданных фанаток Андрея Александровича. Только тайных, своих поклонниц босс от себя отгоняет. Ну, а я не опасная. Так, только пару раз сфотографирую, да на видео сниму. Радов вернулся за стол. Шеф кажется вполне доволен жизнью. «Хорошо, что Алексей рядом, и я сдерживаюсь, а то мой кавалер не поймет, если я сейчас щенячьим взглядом буду смотреть на начальника и визжать нечто вроде «Босс, вы супер, дайте автограф!» А, хотя нет, не надо, образец вашей подписи у меня есть на работе». На сцену вышел новый певец, заиграла медленная композиция. «Ксюша, можно пригласить тебя на танец?» – спрашивает Алексей, вставая и протягивая мне руку. Не хотелось мне танцевать, но и отказывать Алексею показалось не очень красивым. И вот я танцую с высоким, плечистым, вполне себе привлекательным мужчиной. Мы тихо разговариваем, Алексей бережно обнимает меня за талию. Очень даже приятное ощущение. В какой-то момент он наклоняется, шепчет комплименты мне на ушко: что-то про глаза, волосы, душу, при этом прижимает к себе все крепче. Вдруг понимаю, что у меня уже давно мужчины не было и что я теперь почти свободная женщина.